Глава 3. Почему он оставил литературу для политики? Я спрашивал об этом Блюма. Его ответ был неясен. Помнится, Лев Шестов где-то говорит, что всякий писатель испытывает в известную пору потребность повыситься в чине. Нормальное повышение, иногда просто за выслугу лет, ведет к чину учителя жизни или духовного вождя. Не всегда это выходит хорошо. Сам Достоевский под конец своих дней в роли пророка великосветских салонов был, по словам очевидцев, невозможен. Я не знаю, какие именно побуждения сказывали всего сильнее у Леона Блюма. Он социалист совершенно искренний. К нему до некоторой степени могут относиться слова, сказанные Мирабо о «Этот человек далеко пойдет. Он действительно думает все то, что говорит». Может быть, Леон Блюм серьезно верит, что ему и друзьям его суждено спасти Францию? Употребляю это ходячее выражение, несмотря на некую его загадочность. Я с 11 ноября 1918 года плохо понимаю, от чего именно нужно спасать Францию. И уж, наверное, душа блестящего салонного эссеиста, завсегдатая кулис и законодателя модных театров, испытывает своеобразный отдых на пролетарских митингах и конгрессах. Леон Блюм, однако, не подделывается под пролетария. Некий видный, чрезвычайно левый, деятель имеет в Париже две по-разному обставленные квартиры. Одну весьма бедную, для приема вдов и сирот третьего интернационала, другую значительно лучше, для собственных надобностей. Здесь нет даже напускного цинизма обыкновенное житейское дело. Леон Блюм не прибегает к маскараду. Он явился на Конгресс, как является в парламент и в салоны, изящный, хорошо одетый, со свойственной ему несколько старомодной элегантностью. Это делает честь и его правдивости, и его уму. Наполеону говорили с похвалой об одном маршале, что тот в походах приказывает носить себе пищу из общего солдатского котла, Это ведь должно создать полководцу большую популярность в армии. Наполеон гневно назвал маршала дураком. «Никогда, — сказал император, — никогда французские солдаты не поверят, что маршал Франции питается солдатской пищей. Они, наверное, убеждены, что это делается для отвода глаз и что их просто хотят надуть». Едва ли и парижские рабочие, отнюдь не славящейся глупостью, признали бы своим братом Леона Блюма, если бы он явился на Конгресс в блузе или в лохмотьях, бывает и так. Большинство ораторов Конгресса называли друг друга на «ты». Блюму все говорили «вы». Ясно чувствовалось, что рабочий видит в нем чужого и, как чужого, быть может, ценят его особенно высоко. Один оратор рабочий так и сказал с трибуны. Я глубоко почитаю вас, товарищ Блюм, но вы вышли не из нашей среды и не во всем нас понимаете. У меня нет вашей тонкости ума, зато у меня есть другое – инстинкт рабочего человека. Ах, мне надоела моя тонкость ума, сердито прервал его с места Леон Блюм. Быть может, в этом разгадка его карьеры. Тонкость ума ему надоела».